Когда тяжело на душе из-за чьей-то подлости, из-за нападок, да мало ли, почему бывает тяжело на душе, так ведь? Я перечитываю книгу брата моего дедушки. У войны жестокие законы. И всегда нахожу там поддержку, ответы. Как вы их часто находите в моих текстах. Это же родной мне человек. И на фронт он ушел в 17 лет, Год себе добавил. Потому что не сидеть же дома, когда старший брат воюет, отец воюет. Ну и он пошел на фронт. А как по-другому? Он попал под Ленинград. Стал связистом. Это их учили зажимать провода зубами на поле боя. Если тебя убьют, связь все равно будет работать. Главное успеть сжать зубы покрепче. Это над этим способом юморист потешался в каком-то шоу. Бог ему судья. Солдаты голодали. Ленинград был в блокаде. А юный Борис соорудил шалаш из кольев и торфа. Там он сидел после боя, привязав к уху телефон. Потому что в руках держать сил не было. Сколько хлеба давали солдатам, можно прочитать в источниках. Он радовался, что тепло в этом шалаше. И незаметно уснул. И не сразу ответил, когда позвонил первый. Это был позывной командира полка. Он ответил, но не сразу. Несколько минут он не мог проснуться. Может, три минуты. Истощение и тепло печурки лишили его сил. Ну вот, и его отправили к командиру полка для объяснения. В смысле... для расстрела, потому что за сон на посту полагался расстрел. Он пошел. Он же виноват. Он солдат, фронтовик. Он принял присягу. Он шел всю ночь с оружием, противогазом, вещмешком, истощенный до дистрофии солдатик уже 18 лет. Опытный фронтовик. По пути он случайно сел на чье-то тело, Там они повсюду были, бои же шли. Но дошел. И командир полка спросил, мол, «Знаешь, что полагается за такое дело?» Борис ответил, «Так точно. Расстрел». А командир смотрел на него, на исхудавшего, грязного, измученного. Рассмотрел. А потом приказал его накормить. Накормить всем, чем есть. Повернулся устало и вышел. Дедушкиного брата накормили, и он вернулся дальше воевать на Волховском плацдарме. А мой дедушка на другом фронте воевал, а его отец на третьем. И дедушка с другой стороны воевал тоже, и бабушка уже воевала. И это просто история про неприятности, которые у каждого свои. и каждый по-своему их переживает. Надо идти навстречу судьбе, даже если полагается расстрел. Все равно идти, если принял присягу. Трусов и подлецов у нас в семье не было. А неприятности были, ничего не поделаешь. Но я знаю, как надо их переносить. Теперь вспомнила. Спасибо, дедушка Боря. Опытный фронтовик... Восемнадцати лет.